«Нет, разумеется, здесь встречаются и и люди, и представители других рас. Мало ли кого смерть настигла в сердце горы, он был похоронен на наших кладбищах, но прежде всего это наш город». Спокойный рассудительный тон искусника заставил молодого адепта Земли устыдиться собственной непонятливости. «Неприятно, когда столь открыто указывают на твои ошибки».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 и лучи фонарей выхватывали странную шевелящуюся массу, заполнившую весь проход. Шеренга щитоносцев раздвинулась, и к непонятной преграде направился крепкий воин с мечом в руке. «Не надо!» – одними губами произнес Олег, и в торе ему сто крат усилилось мельтешение теней в сгустке мрака впереди. Выстрелившие из темноты десяток щупалец